Ричард присоединился к нам, словно по команде. Мужчины обменялись рукопожатием. Ричард слегка пожал руку мне, а потом локоть. Так в те времена мужчины управляли женщинами, держа за локоть. И вот меня за локоть отвели в имперский зал. Ричард сказал, что ему хотелось пригласить нас в более праздничное и светлое кафе, Венеция. Но, к сожалению, там уже все забито. Теперь это странно, но тогда отель Роял йорк был самым высоким зданием в Торонто. А имперский зал самым большим рестораном. Ричард любил все большое. Ряды громадных квадратных колонн, на мозаичном потолке люстры, на каждой болтается кисточка, застывшая роскошь. Какая-то кожаная, громоздкая, пузатая, почему-то с прожилками. Парфир. Вот слово, которое просится на язык, хотя, может, парфира там и не было. Полдень — неуютный зимний день из тех, что ярче, чем полагается. Солнечный свет проникал между тяжелыми портьерами, кажется, темно-бордовыми и, конечно, бархатными. Помимо обычных ресторанных запахов, мармита и остывшей рыбы пахло раскаленным металлом и тлеющей тканью. Ричард заказал столик в сумрачном углу, подальше от резкого света. В вазочке стояла алая роза. Я смотрел на Ричарда с любопытством, как он себя поведет. Возьмет меня за руку, сожмет ее, будет запинаться, заикаться. Сомневаюсь. Не то чтобы я испытывала к нему неприязнь. Я не испытывала приязни. Я не знала, что думать о Ричарде, потому что никогда о нем не думала, хотя время от времени обращала внимание на элегантность его костюмов. Иногда он бывал напыщен, но, во всяком случае, не урод, совсем не урод. Словом, вполне приемлемый жених. Слегка кружилась голова. Я по-прежнему не знала, что делать. Подошел официант. Ричард сделал заказ, глянул на часы и заговорил. Я почти ничего не услышала. Он улыбнулся, вынул черную бархатную коробочку, открыл. Внутри сверкал осколок света. Эту ночь я провела, сжавшись в дрожащий комочек на просторной кровати в отеле. Ноги заледенели, я поджала коленки, съехала с подушки. Передо мной безгранично раскинулось арктическое пространство белоснежного постельного белья. Я знала, что мне никогда его не пересечь, не вернуться на тропу, не выйти снова к теплу. Я знала, что утратила направление, знала, что заблудилась. Через много лет меня найдет группа отважных исследователей. Я буду лежать, вытянув руку, точно хватаясь за соломинку, черты лица стерты, пальцы обглоданы волками. Это было ужасно, но не имело отношения, собственно, к Ричарду. Казалось, будто с отеля сорвали сверкающий купол, и я открыта взору враждебного существа, что прячется где-то над темной блестящей пеленой небесной пустоты. Это бог смотрит вниз бесстрастным и ироничным глазом прожектором. Наблюдает за мной, наблюдает, как мне трудно, наблюдает, как мне не удается в него поверить. В комнате нет пола, я повисла в воздухе, Вот-вот рухну, и буду падать бесконечно, бесконечно вниз. Но в молодости подобная безысходность редко переживает восход. Аркадский дворик. В темном саду за окном идет снег, словно целует стекло. Скоро растает, еще только ноябрь, но уже предвкушение. Почему так волнующе? Я же знаю, что будет потом, Сляка, темнота, грипп. Грязный лед, ветер, следы соли на ботинках, и все же никак не отделаться от предчувствия, собираешься на грядущий поединок. В зиму выходишь, лицом к лицу с ней встречаешься, а потом можно схитрить, вернувшись в дом. Все же хотелось бы иметь камин. В доме, где я жила с Ричардом, был камин. Целых четыре. Один в спальне. Отблески облизывали тело. Я развернула закатанные рукава свитера, натянула их до кончиков пальцев. похоже на обрезанные перчатки, как раньше у зеленщиков и всех прочих, которые на холоде работали. Пока осень довольно теплая, но расслабляться нельзя. Надо проверить печь, раскопать фланелевую ночнушку, запастись консервированными бобами, свечами, спичками. Если опять случится ураган, как прошлой зимой, останемся без электричества, без туалета и питьевой воды, разве что снег растопить. Сад совсем пустой. Сухая листва, хрупкие стебли да несколько живучих хризантем. Солнце теряет высоту. Темнеет рано. Я теперь пишу дома, на кухне. Скучаю без шума порогов. Иногда ветер качает голые ветви. Почти то же самое, только не так надежно. Через неделю после помолвки меня отправили на обед с Уинифрид Гриффен-Прайер, сестрой Ричарда. Пригласила она, но я чувствовала, что организовал все Ричард. Возможно, я ошибалась. Уинифрид многим заправляла, могла и на Ричарда надавить. Скорее всего, они это вместе придумали. Обедали мы в аркадском дворике. Сюда, на верхний этаж универмага «Симпсонс», на Куин-стрит, приходили светские дамы. Просторный зал с высоким потолком решен, как считалось, в византийском стиле. Это означало, что там были сводчатые проходы и пальмы в катках. Весь серебристо-сиреневый с обтекаемыми стульями и светильниками. На половине высоты зал огибал балкон с железной решеткой только для мужчин, бизнесменов. Оттуда они смотрели вниз на дам, а те чистили перышки и щебетали, как на птичьем дворе. Я надела свой лучший костюм, по сути, единственный, который могла надеть в такой ситуации. Темно-синяя плесированная юбка, белая блузка с бантом на шее и темно-синяя соломенная шляпка, вроде канатье. В таком наряде я походила на школьницу или на активистку армии спасения. Я уж не говорю о туфлях. Даже сейчас воспоминания о них заставляют меня краснеть. Обручальное кольцо я сжимала в руке, обтянутой бумажной перчаткой, понимая, что... С такой одеждой бриллиант покажется фальшивым или украденным. Мэтр Дотель посмотрел так, словно я пришла не туда или, по крайней мере, не с того хода. Может, я работаю Я и впрямь казалась жалкой, да и слишком молодой, чтобы обедать с дамами. Но я назвала имя Уинифред, и все пошло как по маслу, потому что Уинифред дневала и ночевала в аркадском дворике. «Дневала и ночевала», — это она сама так говорила. По крайней мере, не пришлось ждать и пить холодную воду в окружении глазеющих, расфуфыренных дам, гадающих, как я сюда попала. У Уиннифрит уже ждала меня за светлым столиком. Она оказалась выше, чем мне помнилась, стройной или, скорее, гибкой, отчасти из-за корсета. Она была в зеленом, не бледно-зеленом, а ярком, почти кричащем, как хлорофиловая жвачка, вошедшая в моду через двадцать лет. Зеленые туфли из крокодиловой кожи. Блестящие, упругие, будто чуть влажные, похожие на лист кувшинки. Я подумала, что никогда не видела таких изысканных, необычных туфель. Шляпка тоже в тон. Завиток из зеленой ткани и ядовитым пирожным покачивался на голове. Как раз в тот момент Уинифред занималась тем, что мне строго-настрого запрещалось, ибо это дешевка. Раскрыв пудреницу, она смотрелась в зеркальце, при всех. Хуже того, она пудрила нос. Я замялась не желая показать, что застала ее за таким вульгарным занятием. Но тут она захлопнула пудреницу и сунула ее в сумку из блестящей крокодиловой кожи, словно так и надо. Затем, вытянув шею, медленно повернула свое напудренное лицо и огляделась вокруг, светясь белизной точно фара. Увидела меня, заулыбалась и томным жестом пригласила за столик. У нее на руке я увидела серебряный браслет и мгновенно возжаждала такой же. «Называй меня Фредди», — предложила она, когда я села — Меня все друзья так зовут, а я хочу, чтобы мы стали большими друзьями. Среди женщин круга Уинифред в то время были модно-уменьшительные имена, и все назывались точно подростки — Билли, Бобби, Уилли, Чарли. У меня не было уменьшительного. Нечего предложить взамен. «О, это кольцо?» — спросила она. «Прелесть, правда? Я помогала Ричарду выбирать». Он любит, когда я делаю за него покупки. У мужчин от этого мигрени от магазинов, правда? Он подумывал об изумруде, но ну с бриллиантом ничто не сравнится, верно? Говоря это, Уинифред с интересом и холодным весельем ждала, как я отреагирую. Мое обручальное кольцо для нее всего лишь мелкое поручение. У нее были умные, ненормально большие глаза, на веках зеленые тени. Подведенные карандашом брови аккуратно выщипаны в тонкую дугу и... Уинифред смотрела скучающе и с недоверчивым удивлением. Как тогдашние кинозвезды. Хотя я сомневаюсь, что Уинифред часто удивлялась. Ее розовато-рыжая помада только-только входила в моду. Это называлось «креветочный цвет». Я читала в журналах. И рот кинематографичен, как и брови. Верхняя губа изогнута луком Купидона.